Разрешите пригласить вашу даму. Дама обернулась и с улыбкой кивнула. Ее кавалеру ничего уже не оставалось, как просто пожать плечами. Он осторожно обнял ее. Она хорошо танцевала, вести ее было легко. Но него вдруг снизошло странное ощущение. Как будто они уже на необитаемом острове, и никуда она от него не денется. — Как вас зовут? — Марина. — А вас? — Михаил Петрович. — Вы потрясающе красивый. — И я вас помню. Помните? Мы встречались разве? Ну... — Так это нельзя назвать, но я вас видел много лет назад и запомнил. И где же это было? — живо заинтересовалась она. — На речном трамвайчике. Вы были с компанией, стояли у борта, и вас фотографировал какой-то парень, мне показалось, иностранец. — Боже мой! Это и вправду было. В день моей свадьбы. И вдруг... Она тоже вспомнила его. — Не может быть! — А вы, вы, кажется, были с дочкой, да? — Я помню. Вы так на меня смотрели, мне даже неловко стало. Я решила, что у меня что-то не в порядке с платьем или с макияжем. — Невероятно! Вы меня запомнили. Я бы вас не узнала, конечно, но когда вы сказали... Она отчетливо вспомнила, что в В тот момент у нее мелькнула шальная мысль. Если бы этот человек меня сейчас позвал, я бы все бросила. Но мысль мелькнула и исчезла. А сейчас такого ощущения не возникло. Вы вышли замуж за того иностранца? Да. Музыка кончилась. Он с ужасающей неохотой отпустил ее и подвел к Игорю. — О чем ты так оживленно с ним беседовала? — ревниво осведомился тот. — Да ни о чем. — Мне не понравилось, как он на тебя смотрел. Это твои проблемы. И вообще, Игорь, я устала. Давай уедем. — Ну вот. Я только недавно вернулся, а у тебя, кстати, совсем не усталый вид. Марина тяжело вздохнула и отошла в сторонку, чтобы позвонить домой. — Ее почему-то не отпускала волнение. алюша как у вас дела? Мишка спит? — Спит, как ангелочек. — Марья, тут к тебе женщина какая-то приехала, но я не пустила. Ты ведь ничего не сказала, а я боюсь. — Какая женщина? — Да почем я знаю, — говорит подружка твоя. — Я забыла, как звать, но я сказала, пускай завтра приходит. — А что за дела? являться без звонка. Я права, а то мало ли. Теперь народ ушлый такой. Действительно, если надо, придет завтра, а я никого не жду. Марина терялась в догадках, кто бы это мог быть. У нее была всего одна подруга Геля, которую Алюша прекрасно знала. Да и та не стала бы вот так действовать, а просто позвонила бы ей на мобильник. К тому же сейчас Геля живет в Аргентине. Почему-то настроение испортилось и потянуло домой. — Что-то случилось? — подошел Андрей. — Да вроде нет, но я хочу уехать. — А Игорь, конечно, не хочет, — засмеялся он. — Я бы вас отвез, но тогда ему придется пьяному садиться за руль. — Знаю, — махнула рукой Марина. — Ой, Андрей, давайте сделаем так. Я уеду на его машине, а вы его доставите домой. К вам домой, Боже упаси. Он утром заберет машину. Ну что ж, я предпочел бы вести вас, но видно ничего не попишешь. Спасибо, вы настоящий друг. Она поспешила к Игорю. Игорек, дай мне ключи от машины. Зачем это? Она быстро объяснила ему все. — Ну вот еще, у меня утром важные дела, машина будет нужна. Если ты будешь пить такими темпами, тебе утром будет нужна разве что машина скорой помощи. Маришка, не хами. И вообще, имею я право хоть когда-нибудь расслабиться. И почему я не такой, как твой Севочка? Ну совсем бабы заездили. А как бы славно было с нежным... — Голубеньким мальчиком. Он бы не спорил, а только смотрел на меня с восторгом. — О, ты уже хорош. Дай ключи. — Не дам. В таком случае забудь обо мне раз и навсегда. — Ну, Мариш, не вредничай. Ну, посидим еще часик, я предоставлю тебе возможность отвезти себя домой. Тебя отвезет Андрей. А если тебе и вправду с утра нужна тачка, я... Возьму от твоего дома такси. Ну, где там среди ночи брать такси? А потом выйдет, что я не джентльмен. Нет, обещаю, через час мы уедем. Ну, сядь, ну, ну давай выпьем душевненько. За тебя, Мариночка, ну, выпей, ну, что ты как неродная. Я пить не буду. Мне же вести машину, черт бы тебя взял. Как хочешь. Как хочешь, золотая моя, а я выпью. Мне надо снять стресс, а то с моей мамулей Марина... — Вам помочь? — подоспел Андрей. Она кивнула. — Игорек, дружище, дай ключи, очень прошу. Через десять минут уговоров Марина уже спешила к машине. — Как странно, — думала она по дороге. Я стала совсем как чурбан, а ведь это чертовски романтично. Мужчина и женщина столько лет помнили друг друга, не обменявшись даже словом. Я тогда готова была все бросить, если бы он меня позвал, и он, наверное, тоже мог бы что-то сломать в своей жизни. Он волновался сегодня, еще как волновался, а я, мне было приятно, не скрою, но и только. Он постарел, хотя все равно хорош. Рост, фигура, глаза. А его дочка должна быть уже совсем взрослой. Ей тогда было лет шесть-семь. Нет, вся эта романтика не для меня. В моей жизни главный человек — Мишка. — Ой, это тоже Мишка. Забавно. Но ровным счетом ничего не значит. Михаил — очень распространенное имя. Но чего же так тревожно на душе? Хотелось позвонить домой, но она боялась разбудить Алюшу. Мишку не разбудишь и из пушки. Машину Игоря она решила все-таки поставить у его дома, чтобы поменьше было разговоров. Вторые ключи у него есть. Уже на подъезде к городу, Она вызвала к его дому такси, и действительно ей пришлось подождать каких-нибудь пять минут, и такси прибыло. До чего же все-таки удобно стало жить с мобильными телефонами. Она уже набрала код на двери подъезда, как вдруг из темноты ее кто-то окликнул. «Марин Хэн К ней кинулась женщина с огромной дорожной сумкой. «Маринкин, какое счастье, что ты вернулась!» «Нора? Это ты?» — поразилась Марина. Она не видела эту женщину лет десять. «Я! Конечно, я!» Женщина бросилась обнимать и целовать Марину. «Меня твоя дом-раба не впустила. Представляешь, киска? Вот, вот же вот! Ну, правда, я говорю, я ее подруга!» А она знать говорит не знаю. Нет, ты представляешь, Маринкин, я своего супружника послала. Надо ж в Москве где-то приземлиться, а кроме тебя негде. Ну, как ты меня нашла? — растерянно спросила Марина. Встреча ее совсем не обрадовала, но не оставлять же женщину среди ночи на улице. Ладно, пойдем ко мне, ты все расскажешь, — обреченно сказала она, понимая, что лечь спать. В ближайшие часы не удастся. Только, пожалуйста, не кричи. Дома все спят. — Да ты что? Я тихонечко... Ой, я тут страху-то натерпелась. А почему что ты не позвонила, не предупредила? Да мне телефон почему-то не дали, только адрес в справочной. А если бы меня в Москве не было? Ну, на вокзале бы перекантовалась, сверни в аэропорту. Или мужичка какого-нибудь подцепила. Не проблема. Она весело подмигнула, но «я так хотела тебя повидать! Все ж таки сколько лет общались, дружили!» «Никогда мы не дружили», — мысленно сказала Марина, отпирая дверь квартиры и приложила палец к губам. «Ну, у тебя и платье!» «Зашибись!» — прошептала Нора, когда Марина зажгла свет в прихожей. «Ты, наверное, голодная? Ну...» — Съела бы чего-нибудь. — Хорошо. — Заходи вот сюда, а я сейчас принесу белье. — Больше мне тебя положить негде. Но диван тут удобный. Хочешь помыться с дороги? Ванная вон там, помоешься. Приходи на кухню, я что-нибудь соображу. Марина быстро переоделась и побежала на кухню. Вскоре туда явилась Нора в пронзительно-розовом атласном халате. Она сильно постарела как-то обабилась и тут же полезла к Марине с поцелуями. — Ой, да чего же я рада тебя видеть! Ты все такая же, холодная и неприступная, но ты не волнуйся. Я только на пару дней, потом улечу к своим в Новосибирск. Представляешь, Маринхен, я своего послала. — Ты уже говорила. — А, ну да. Он меня до печенок достал, мерзавец. Мне там так обрыдло. А у вас тут, говорят, жизнь совсем другая стала, вольготная. А я воли хочу. Ты вот умница, давно слиняла? Я тогда думала, что ты дура непроходимая. А сейчас понимаю, поумнее моего оказалась баба. Заколебали меня там своими правилами. Это не так, да это не так. Я вроде приспособилась уже, но нет. А уж как поглядела, с какими башлями русские приезжать стали так вообще надоело мне там хуже смерти в волюшке хочу воле свободы ты понимаешь нора поешь а выпить у тебя нету русской вадочки нет неуверенно ответила марина она опасалась что выпив нора может так разойтись что перебудет весь дом ну и ладно а ты с кем живешь то кроме дом рабы с сыном у тебя сын есть ну здорово а сколько ему лет девять нифига себе это ж сколько мы не виделись с ума сойти ой маринхен ну да я тебя поцелую а муж то есть нет он погиб но я не хочу об этом говорить сухо произнесла марина но сын не от питера нет конечно А, -а, а тогда многое понятно. Ты залетела, и он тебя выгнал, да? — Нет, не так. Я влюбилась и ушла от него. Между прочим, я его недавно видела. Он как будто консервный. — Что? — Ну, не меняется, как его законсервировали. — Вы с ним развелись? — Нет. Я как уехала, больше ничего о нем не знаю. Он на развод не подавал? Я тоже. Знаешь, Нора, я страшно хочу спать. Такой тяжелый день выдался. Да ладно тебе, не вредничай, Маринкин. Ну, завтра вообще воскресенье. Я так мечтала, что мы с тобой сядем на кухне, потреплимся в сласть. Милочка, у тебя, оказывается, сын есть. Ну, ну надо же. И как его звать-то? Миша. А мужика твоего как звали? — Не хочу об этом говорить. — Ладно, ладно, ладно, ну, не буду, как скажешь. А я, маринхин на развод подам и уж вытрясу из своего все по полной программе. Ты, я гляжу, не бедствуешь? — А почему я должна бедствовать? — Я работаю. Первое время, конечно, туго пришлось, когда я с Мишкой одна осталась. Время было лихое, а работы нет, крошечный ребеночек на руках. Все деньги, что у меня оставались, потратила на него. Маленьким столько всего надо. А тут ведь ничего не было. Магазины пустые. — Ну и как же ты? Самое для меня ужасное было. Разговорилась вдруг Марина о том, что Мишку не с кем оставлять. Я была готова на любую работу, но куда его девать-то? А вот тут мне и повезло.